Усайфамич. Баня. Рассказ Баклушина. Наступал праздник Рождества Христова. Арестанты ожидали его с какой-то торжественностью, и, глядя на них, я тоже стал ожидать чего-то необыкновенного. Дня за четыре до праздника повели нас в баню. В мое время, особенно в первые мои годы, арестантов редко водили в баню. Все обрадовались и начали собираться. Назначено было идти после обеда, и в эти после обеда уже не было работы. Всех больше радовался и суетился из нашей казармы Исай Фомич Бумштейн, каторжный из евреев, о котором я уже упоминал в четвертой главе моего рассказа. Он любил париться до отупения, до бесчувственности, и каждый раз, когда случается мне теперь, перебирая старые воспоминания «вспомните о нашей каторжной бане», которое стоит того, чтобы они не забыть, то на первый план картины тотчас же выступает передо мною лицо блаженнейшего и незабвенного Исаев и Меча, товарища моей каторги и сожителя по казарме. «Господи, что за уморительный и смешной был этот человек!» Я уже сказал несколько слов про его фигурку. Лет пятидесяти, тщедушный, сморщенный, с ужаснейшими клеймами на щеках и на лбу, худощавый, слабосильный, с белым цеплячьим телом. В выражении лица его виднелось беспрерывное, ничем не поколебимое самодовольство и даже блаженство. Кажется, он ничуть не сожалел, что попал в каторгу. Так как он был ювелир а ювелира в городе не было, то и работал беспрерывно по господам и по начальству города одну ювелирную работу. Ему все-таки хоть сколько-нибудь доплатили. Он не нуждался, жил даже богато, но откладывал деньги и давал под заклад под проценты всей каторги. У него был свой самовар, хороший тюфяк, чашки и весь обеденный прибор. Городские евреи не оставляли его своим знакомством и покровительством. По субботам он ходил под конвоем в свою городскую молельню, что дозволяется законами, и жил совершенно припеваючи, с нетерпением, впрочем, ожидая выжить свой двенадцатилетний срок, чтобы зениться. В нем была самая комическая смесь наивности, глупости, хитрости, дерзости, простодушия робости, хвастливости и нахальства. Мне очень странно было, что каторжники вовсе не смеялись над ним, разве только подшучивали для забавы. Исай Фомич очевидно служил всем для развлечения и всегдашней потехи. "Он у нас один, не троньте Исай Фомича", говорили арестанты, и Исай Фомич, хотя и понимал, в чем дело, но видимо гордился своим значением, что очень тешило арестантов. Он уморительнейшим образом прибыл в каторгу, еще до меня, но мне рассказывали. Вдруг однажды перед вечером, в шабашное время, распространился во строгий слух, что привели жидка и бреют в Кардегардии, и что он сейчас войдет. Из евреев тогда в каторге еще ни одного не было. Арестанты ждали его с нетерпением и тотчас же обступили, как он вошел в ворота». Осторожный унтер-офицер провел его в гражданскую казарму и указал ему место на нарах. В руках у Исаева-меча был его мешок с выданными ему казенными вещами и своими собственными. Он положил мешок, взмостился на нары и уселся, подобрав под себя ноги, не смея ни на кого поднять глаза. Кругом него раздавался смех осторожные шуточки, имевшие в виду еврейское его происхождение. Вдруг сквозь толпу протеснился молодой арестант, неся в руках самые старые, грязные и разорванные летние свои шаровары с придачей казенных подверток. Он присел подле Исаева меча и ударил его по плечу. — Ну, дорог любезный, я тебе здесь уже шестой год поджидаю. Вот, смотри, много ль дашь? И он разложил перед ним принесенное лохмотье. Исай Фомич, который при входе в Острог срабел до того, что даже глаз не смел поднять на эту толпу насмешливых, изуродованных и страшных лиц, плотно обступивших его кругом, и от робости еще не успел сказать ни слова, увидев заклад, вдруг встрепенулся, и Бойко начал перебирать пальцами лохмотья. Даже прикинул на свет. Все ждали, что он скажет. «Что ж, рубля-то серебром небось не дашь!» «А ведь стоило бы!» — продолжал закладчик, подмигивая Исаию «Рубля серебром нельзя, а семь копеек можно!» И вот первые слова, произнесенные Исаием Фомичом в остроге. Все так и покатились со смеху. «Семь! Ну давай хоть семь, твое счастье! Смотришь, береги заклад, головой мне за него отвечаешь!» «Проценту три копейки. Будет десять копеек». Отрывистый и дрожащим голосом продолжал жидок, опуская руку в карман за деньгами и боязливо поглядывая на арестантов. Он и трусил-то ужасно, и дело-то ему хотелось обделать. «В год, что ли, три копейки проценту?» «Нет, не в год, а в месяц». тугоник же ты, жид! А как тебя величать?» «И фомить «Ну, Исай Фомич, далеко ты у нас пойдешь. Прощай!» Исай Фомич еще раз осмотрел заклад, сложил и бережно сунул его в свой мешок при продолжавшемся хохоте арестантов. Его действительно все как будто даже любили, и никто не обижал, хотя почти все ему были должны. Сам он был не злобив, как курица, и, видя всеобщее расположение к себе, даже куражился, но с таким простодушным комизмом, что ему тотчас же это прощалось. Лучка, знавший на своем веку много жидков, часто дразнил его и вовсе не из злобы, а так, для забавы, точно так же, как забавляется с собачкой, попугаем, учеными-зверьками и прочее. Исай Фомич очень хорошо это знал, нисколько не обижался и приловко отшучивался. — Эй, жит, приколочу! — Ты меня один раз ударишь, а я тебя десять, — молодцевато отвечает Исай Фомич. — Парх проклятый! Нехай будет парх! — Жит, порхатый! Нехай будут такочки! Хоть порхатый да богатый! Гроши, ма! «Христа продал! Нехай буду такочки!» «Славный Исай Молодец! Не троньте его, он у нас один!» Кричат с хохотом арестанты. «Эй, Жит, хватишь кнута, в Сибирь пойдешь!» «Да я и так в Сибири!» «Еще дальше ушлют!» «А что там, пан Бог, есть?» «Да есть-то есть!» «Ну, нехай! Был бы пан Бог да гроши, так везде хорошо будет!» «Молодец, Исай Фомич! Видно, что молодец!» — кричат кругом, а Исай Фомич хоть и видит, что над ним же смеются, но бодрится. Всеобщие похвалы приносят ему видимое удовольствие, и он на всю казарму начинает тоненьким дисконтиком петь «Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля» — -ля -ля -ля -ля -ля» какой то нелепый смешной мотив, единственную песню, без слов, которую он пел в продолжении всей каторги. Потом, познакомившись ближе со мной, он уверял меня подклятвуя, что это та самая песня, и именно тот самый мотив, который пели все шестьсот тысяч евреев от мала до велика, переходя через Черное море, и что каждому еврею заповедано петь этот мотив в минуту торжества и победы над врагами. Накануне каждой субботы, в пятницу вечером, В нашу казарму нарочно ходили из других казарм посмотреть, как Исай Фомич будет справлять свой шабаш. Исай Фомич был до того невинно хвастлив и тщеславен, что это общее любопытство доставляло ему тоже удовольствие. Он спидантскую и выделанную важностью накрывал в уголку свой крошечный столик, развертывал книгу, зажигал две свечки и, бормоча какие-то сокровенные слова, начинал облачаться в свою ризу. Рижу, как он выговаривал. Это была пестрая накидка из шерстяной материи, которую он тщательно хранил в своем сундуке. На обе руки он навязывал наручники, а на голове, на самом лбу, прикреплял перевязкой какой-то деревянный ящичек, так что, казалось, из лба Исаифа меча выходит какой-то смешной рок. Затем начиналась молитва. Читал на нее нараспев, кричал, оплевывался, оборачивался кругом, делал дикие и смешные жесты. Конечно, все это было предписано обрядами молитвы, и в этом ничего не было смешного и странного но смешно было то, что Исай Фомич как бы нарочно рисовался перед нами и щеголял своими обрядами. То вдруг закроет руками голову и начинает читать на взрыд. Рыдания усиливаются, и он в изнеможении чуть ли не своим склоняет на книгу свою голову, увенчанную ковчегом. Но вдруг среди самых сильных рыданий он начинает хохотать и причитывать на распев каким то умиленно торжественным каким то расслабленным от избытка счастья голосом ишь его разбирает я спрашивал однажды исааяфа меча что значит эти рыдания и потом вдруг эти торжественные переходы к счастью и блаженству Исай фамич ужасно любил эти расспросы от меня. Он немедленно объяснил мне, что плач и рыдания означают мысль о потере Иерусалима, и что закон предписывает при этой мысли как можно сильнее рыдать и бить себя в грудь. Но что в минуту самых сильных рыданий он, Исай фамич, должен вдруг, как бы невзначай, взначай, вспомнить, это вдруг тоже предписано законом что есть пророчество о возвращении евреев в Иерусалим. Тут он должен немедленно разразиться радостью, песнями, хохотом и проговаривать молитвы так, чтобы самым голосом выразить как можно более счастья, а лицом как можно больше торжественности и благородства. Этот переход вдруг и непременная обязанность этого перехода чрезвычайно нравились Исаию Фомичу. Он видел в этом какой-то особенный, прихитрый кунштик и с хвастливым видом передавал мне это замысловатое правило закона. Раз во время самого разгара молитвы в комнату вошел плацмайор в сопровождении караульного офицера и конвойных. Все арестанты вытянулись в струнку у своих нар, один только Исай Фомич еще более начал кричать и кривляться. Он знал, что молитва дозволена, прерывать ее нельзя было, и, крича перед майором, не рисковал, разумеется, ничем. Но ему чрезвычайно приятно было поломаться перед майором и порисоваться перед нами. Майор подошел к нему на один шаг расстояния. Исай Фомич обратился задом к своему столику, и прямо в лицо майору начал читать, нараспев свое торжественное пророчество, размахивая руками. Так как ему предписывалось и в эту минуту выражать в своем лице чрезвычайно много счастья и благородства, то он и сделал это немедленно, как-то особенно сощурив глаза, смеясь и кивая на майора головой. Майор удивился, но, наконец, фыркнул от смеха, назвал его тут же в глаза дураком и пошел прочь, а Исай Фомич еще более усилил свои крики. Через час, когда уж он ужинал, Я спросил его, «А что если б плацмайор по глупости своей на вас рассердился?» «Какой плацмайор?» «Как какой? Да разве вы не видали?» «Нет». «Да ведь он стоял на один аршин перед вами, прямо перед вашим лицом». Но Исай Фомич серьезнейшим образом начал уверять меня, что он не видал решительно никакого майора, что в это время при этих молитвах он впадает в какой-то экстаз. Так что ничего уж не видит и не слышит, что кругом его происходит. Как теперь вижу Исаево-меча, когда он в субботу слоняется, бывало, без дела по всему острогу, всеми силами стараясь ничего не делать, как это предписано в субботу по закону. Какие невозможные анекдоты рассказывала мне каждый раз, когда приходил из своей молельни. Какие ни на что не похожие известия и слухи из Петербурга приносил мне, уверяя, что получил их от своих жидков, а те — из первых рук. Но я слишком уж много разговорился об Исаеве-Миче. Во всем городе были только две публичные бани. Первая, которую содержал один еврей, была номерная, с платой по 50 копеек за номер и устроенная для лиц высокого полета. Другая же баня была по преимуществу простонародная, ветхая, грязная, тесная, и вот в эту-то баню и повели наш острог. Было морозно и солнечно, арестанты радовались уже тому, что выйдут из крепости и посмотрят на город. Шутки и смех не умолкали дорогою. Целый взвод солдат провожал нас с заряженными ружьями на диву всему городу. В бане тотчас же разделили нас на две смены. Вторая дожидалась в холодном предбаннике, пока мест первая смена мылась, что необходимо было сделать за теснотой у бани. Но, несмотря на то, баня была до того тесна, что трудно было представить, как и половина-то наших могла в ней уместиться. Но Петров не отставал от меня. Он сам без моего приглашения подскочил помогать мне и даже предложил меня вымыть». Вместе с Петровым вызвался прислуживать мне и Баклушин, арестант из особого отделения, которого звали у нас пионером, и о котором как-то я поминал, как о веселейшем и милейшем из арестантов, каким он и был на самом деле. Мы с ним уже слегка познакомились. Петров помог мне даже раздеваться, потому что по непривычке я раздевался долго, а в предбаннике было холодно, чуть ли не так же, как на дворе. Кстати... Арестанту очень трудно раздеваться, если он еще не совсем научился. Во-первых, нужно уметь скоро расшнуровывать подкандальники. Эти подкандальники делаются из кожи, вершка в четыре длиною, и надеваются на белье прямо под железное кольцо, охватывающее ногу. Пара подкандальников стоит не менее шести гривен серебром. А между тем, каждый арестант заводит их себе на свой счет. Разумеется, потому что без подкандальников невозможно ходить. Кандальное кольцо неплотно охватывает ногу, и между кольцом и ногой может пройти палец. Таким образом, железо бьет по ноге, трет ее, и в один день арестант без подкандальников успел бы натереть себе раны. Но снять подкандальники еще не трудно. Труднее научиться ловко снимать из-под кандалов белье. Это целый фокус. Сняв нижнее белье, положим хоть с левой ноги, нужно пропустить его сначала между ногой и кандальным кольцом. Потом, освободив ногу, продеть это белье назад сквозь то же кольцо. Потом все уже снятое с левой ноги продернуть сквозь кольцо на правой ноге, а затем все продетое сквозь правое кольцо опять продеть к себе обратно. Такая же история и с надеванием нового белья. Новичку даже трудно и догадаться, как это делается. Первый выучил нас всему этому арестант Коренев в Тобольске, бывший атаман разбойников, просидевший пять лет на цепи. Но арестанты привыкли и обходятся без малейшего затруднения. Я дал Петрову несколько копеек, чтобы запастись мылом и мочалкой. Арестантам выдавалось, правда, и казенное мыло, на каждого по кусочку, величиной с двух копеечник, а толщиной с ломтик сыра подаваемого по вечерам на закуску у среднего рода людей. Мыло продавалось тут же, в передбаннике вместе со сбитнем, калачами и горячей водой. На каждого арестанта отпускалось по условию с хозяином бани только по одной шайке горячей воды. Кто ж хотел обмыться почище, тот за грош мог получить и другую шайку, которая и передавалась в самую баню через особое, устроенное для того окошко из передбанника. Раздев, Петров повел меня даже под руку, заметив, что мне очень трудно ступать в кандалах. «Вы их кверху потяните, на икры», — приговаривал он, поддерживая меня точно дядька. «А вот тут осторожнее, тут порог». Мне даже несколько совестно было. Хотелось уверить Петрову, что я и один умею пройти, но он этому бы не поверил. Он обращался со мной решительно, как с ребенком, несовершеннолетним и неумелым, которому всякий обязан помочь. Петров был отнюдь не слуга, прежде всего не слуга. Разобить я его, он бы знал, как со мной поступить. Денег за услуги я ему вовсе не обещал, да он и сам не просил. Что ж побуждало его так ходить за мной? Когда мы растворили дверь в самую баню, я думал, что мы вошли. В ад. Представьте себе комнату шагов в двенадцать длиною и такой же ширины, в которую набилось, может быть, до ста человек разом, и уж, по крайней мере, наверное, восемьдесят, потому что арестанты разделены были всего на две смены, а всех нас пришло в баню до двухсот человек. Пар, застилающий глаза, копоть, грязь, теснота до такой степени, что негде поставить ногу. Я испугался и хотел вернуться назад, но Петров тотчас же ободрил меня. Кое-как, с величайшими затруднениями, протеснились мы до лавок через головы рассевшихся на полу людей, прося их нагнуться, чтобы нам можно было пройти. Но места на лавках были все заняты. Петров объявил мне, что надо купить место, и тотчас же вступил в торг с арестантом, поместившимся у окошка. За копейку тот уступил свое место, немедленно получил от Петрова деньги, которые тот нес, зажав в кулаке, предусмотрительно взяв их с собою в баню, и тотчас же юркнул под лавку прямо под мое место, где было темно, грязно, и где липкая сырость наросла везде чуть ли не на полпальца. Но места и под лавками были все заняты, там тоже копошился народ. На всем полу не было местечка и в ладони, где бы не сидели скрючившиеся арестанты, плескаясь из своих шаек. Другие стояли между них торчком и, держа в руках свои шайки, мылись стоя. Грязная вода стекала с них прямо на бритые головы сидевших внизу. На полке и на всех уступах, ведущих к нему, сидели съежившиеся и скрючившиеся мывшиеся, но мылись мало. Просто людины мало моются горячей водой и мылом, они только страшно парятся и потом обливаются холодной водой. Вот и вся баня. Веников пятьдесят на полке подымалась и опускалась разом, всех листались до опьянения. Пару поддавали поминутно. Это был уж не жар, это было пекло. Все это орало и гоготало при звуке ста цепей, волочившихся по полу. Иные, желая пройти, запутывались в чужих цепях и сами задевали по головам сидевших ниже. Падали, ругались и увлекали за собой задетых. Грязь лилась со всех сторон. Все были в каком-то опьянелом, в каком-то возбужденном состоянии духа. Раздавались визги и крики. У окошка в передбаннике откуда подавали воду, шла ругань, теснота, целая свалка. Полученная горячая вода расплескивалась на головы сидевших на полу, прежде чем ее доносили до места. Нет-нет, а в окно или в приотворенную дверь выглянет усатое лицо солдата с ружьем в руке, высматривающего нет ли беспорядков. Обритые головы и распаренные до красна тела арестантов казались еще уродливее. На распаренной спине обыкновенно ярко выступают рубцы от полученных когда-то ударов плите и палок, так что теперь все эти спины казались вновь изранеными. Страшные рубцы. У меня мороз прошел по коже, смотря на них. Поддадут, и пар застелит густым горячим облаком всю баню. Все загогочит, закричит. Из облака пара замелькают набитые спины, бритые головы, скрюченные руки, ноги, а в довершение Исай Фомич гогочит во все горло на самом высоком полке. Он парится до беспамятства, но, кажется, никакой жар не может насытить его. За копейку он нанимает парильщика, но тот, наконец, не выдерживает, бросает веник и бежит отливаться холодной водой. Исай Фомич не унывает и нанимает другого, третьего. Он уже решается для такого случая не смотреть на издержки и сменяет до пяти парильщиков. «Здоров, парица! Молодец, Исай Фомич! кричат ему снизу арестанты. Исай Фомич сам чувствует, что в эту минуту он выше всех и заткнул всех их за пояс — Он торжествует и резким сумасшедшим голосом выкрикивает свою арию «Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!», покрывающую все голоса. Мне пришло на ум, что если все мы вместе будем когда-нибудь в пекле, то оно очень будет похоже на это место. Я не утерпел, чтобы не сообщить эту догадку Петрову. Он только поглядел кругом и промолчал. Я было хотел и ему купить место подле меня, но он уселся у моих ног и объявил, что ему очень ловко. Баклушин, между тем, покупал нам воду и подносил ее по мере надобности. Петров объявил, что вымоет меня с ног до головы, так что будете совсем чистенькие, и усиленно звал меня париться. Париться я не рискнул. Петров вытер меня всего мылом. «А теперь я вам ножки вымою», — прибавил он в заключение. Я было хотел отвечать, что могу вымыть и сам, но уж не противоречил ему и совершенно отдался в его волю. В уменьшительном ножке решительно не звучало ни одной нотки рабской. Просто-напросто Петров не мог назвать моих ног ногами. Вероятно, потому что у других, у настоящих людей, ноги, а у меня еще только ножки вымыв меня он с такими же церемониями то есть с поддержками и с предостережениями на каждом шагу точно я был фарфоровой доставил меня в перед банник и помог надеть белье и уже когда совершенно кончил со мной бросился назад в баню париться. когда мы пришли домой я предложил ему стакан чаю от чая он не отказался выпил и поблагодарил мне пришло в голову раскошелиться и попотчивать его каушкой Косушка нашлась и в нашей казарме. Петров был отменно доволен, выпил, крякнул и, заметив мне, что я совершенно оживил его, поспешно отправился в кухню, как будто там без него чего-то никак не могли решить. Вместо него ко мне явился другой собеседник, Баклушин, пионер, которого я еще в бане тоже позвал к себе на чай. Я не знаю характера Милей Баклушина. Правда, он не давал спуску другим. Он даже часто ссорился, не любил, чтобы вмешивались в его дела. Одним словом, умел за себя постоять. Но он ссорился ненадолго, и, кажется, все у нас его любили. Куда он не входил, все встречали его с удовольствием. Его знали даже в городе, как забавнейшего человека в мире и никогда не теряющего своей веселости». Это был высокий парень, лет тридцати, с молодцеватым и простодушным лицом, довольно красивым и с бородавкой. Это лицо он коверкал иногда так уморительно, представляя встречных и поперечных, что окружавшие его не могли не хохотать. Он был тоже из шутников, но не давал потачки нашим брезгливым ненавистникам смеха, так что его уж никто не ругал за то, что он пустой и бесполезный человек. Он был полон огня и жизни. Познакомился он со мной еще с первых дней и объявил мне, что он из кантонистов. Служил потом в пионерах и был даже замечен и любим некоторыми высокими лицами, чем по старой памяти очень гордился. Меня он тотчас же стал расспрашивать о Петербурге. Он даже и книжки читал. Придя ко мне на чай, он сначала рассмешил всю казарму, рассказав, как поручик Ша отделал утром нашего плацмайора, и, сев подле меня, с довольным видом объявил мне, что, кажется, театр состоится. В Остроге затевался театр на праздниках. Объявились актеры, устраивались помаленьку декорации — Некоторые из города обещались дать свои платья для актерских ролей, даже для женских. Даже через посредство одного денщика надеялись достать офицерский костюм с аксельбантами. Только бы плацмайор не вздумал запретить, как прошлого года. Но прошлого года на Рождестве майор был не в духе, где-то проигрался, да и востроги к тому же нашалили. Вот он и запретил со зла, а теперь, может быть, не захочет стеснять. Одним словом, Баклушин был в возбужденном состоянии. Видно было, что он один из главных зачинщиков театра, и я тогда же дал себе слово непременно побывать на этом представлении. Простодушная радость Баклушина об удаче театра была мне по сердцу. Слово за слово, и мы разговорились. Между прочим, он сказал мне, что не все служил в Петербурге, что он там в чём-то провинился, и его послали в «Р», впрочем, унтер-офицером, в гарнизонный батальон. «Вот оттуда меня уж и прислали сюда», — заметил Баклушин. «Да за что же это?» — спросил я его. «За что? Ха, как вы думаете, Александр Петрович, за что? Ведь за то, что влюбился!» «Ну, за это ещё не пришлют сюда», — возразил я, смеясь. «Правда», — прибавил Баклушин, — Правда, что я при этом же деле одного тамошнего немца из пистолет подстрелил. Да ведь стоит ли ссылать из-за немцев? Посудить сами. Однако ж как же это? Расскажите, это любопытно. Пресмешная история, Александр Петрович. Так тем лучше. Рассказывайте. Аля, рассказать? Ну так уж слушайте. Я выслушал хоть и не совсем смешную, но зато довольно странную историю одного убийства. «Дело это было вот как», — начал Баклушин. «Как послали-то они меня в Эр, вижу, город хороший, большой, только немцев много. Ну, я, разумеется, еще молодой человек, у начальства на хорошем счету, хожу себе шапку на бекрень, время провожу, значит, немкам подмигиваю». И понравилась тут мне одна немочка, Луиза. Они обе были прачки, для самого, что ни на есть чистого белья, она и ее тетка. Тетка-то старая, фуфырная такая, а живут зажиточно. Я сначала мимо окон концы давал, а потом и настоящую дружбу свел. Луиза и по-русски говорила хорошо, а только так, как будто картавила. к это есть милушка, что я и не встречал еще такой никогда». «Я был сначала того до сего, а она мне нет. Этого не моги, Саша, потому что я хочу всю невинность свою сохранить, чтоб тебе же достойной женой быть». И только ласкает, смеется такого звонка. Да чистенькая такая была, я уж и не видал таких, кроме нее. Сама же взманил меня жениться. «Ну как не жениться, подумайте. Вот я готовлюсь с просьбой идти к подполковнику». Вдруг смотрю, Луиза раз на свидание не вышла, другой не пришла, на третье не бывало. Я письмо отправляю, на письмо нет ответу. Да что же, думаю. То есть, как бы обманывала она меня, так ухитрилась бы и на письмо бы отвечала, и на свидание бы приходила. А она и солгать-то не сумела, так просто отрезала. Это тетка, думаю». К тетке я ходить не смел, она хоть и знала, а мы все-таки под видом делали, то есть тихими стопами. Я, как угорелой, хожу, написал последнее письмо и говорю, «Коль не придешь, сам к тетке приду». Испугалась, пришла. Плачет. Говорит один немец, Шульц, дальний их родственник, часовщик, богатый и уж пожилой, изъявил желание на ней жениться. Чтоб, говорит, и меня счастливить, и самому на старости без жены не остаться. Да и любит он меня, говорит, и давно уж намерение это держал, да все молчал, собирался. Так вот, говорит Саша, он богат, и это для меня счастье. Так неужели ж ты меня моего счастья хочешь лишить?» Я смотрю, а она плачет, меня обнимает. «Эх, думаю, ведь резон же она, говорит». «Ну что толку за солдата выйти, хоть бы я и унтер?» «Ну, — говорю, Луиза, — прощай, бог с тобой. Нечего мне тебя твоего счастья лишать. А что, он хорош?» «Нет, — говорит, — пожилой такой, с длинным носом. Да сама рассмеялась. Ушел я от нее. Что ж, думаю, не судьба. На другое это утро пошел я под его магазин. улицу она мне сказала. Смотрю в стекло сидит немец часы делает лет это к сорока пяти но с горбатой глаза выпущены во фраке и в стоячих воротничках таких длинных важный такой я так и плюнул хотел было у него тут же стекло разбить да что думаю нечего трогать пропал как с воза упало пришел в сумерки в казарму лег на койку и вот верите ли александр петрович «Как заплачу!» «Ну, проходит этот день, другой, третий, с Луизой не вижусь». А меж тем услыхал от одной кумы, старая была тоже прачка, которой Луиза иногда хаживала, что немец про нашу любовь знает, потому ты и решил поскорей свататься. А то бы еще года два поджидал. С Луизой будто бы он клятву такую взял, что она меня знать не будет» и что будто он их, и тетку, и Луизу, покуда еще в черном теле держит, что, может, дескать, еще и раздумает, а что совсем-то еще и теперь не решился. Сказала она мне тоже, что послезавтра, в воскресенье, он их обеих утром на кофе звал, и что будет еще один родственник старик, прежде был купец, а теперь бедный прибедный, где-то в подвале над смотрщиком служит. Как узнал я, что в воскресенье они, может быть, все дело решат. Так меня зло взяло, что и с собой совладать не могу. И весь этот день, и весь следующий только и делал, что об этом думал. Так бы и съел этого немца, думаю. В воскресенье утром еще я ничего не знала, а как обедни отошли, вскочил, натянул шинель, да и отправился к немцу. Думал я их всех застать. И почему я отправился к немцу, и что там сказать хотел, сам не знаю. А на всякий случай пистолет в карман сунул. Был у меня этот пистолетишка так, дреной, с прежним курком. Еще мальчишка я из него стрелял. Из него и стрелять-то нельзя уж было. Однако ж я его пулей зарядил. Думаю, станут выгонять, грубить, я пистолет выну и их всех напугаю. Прихожу. В мастерской никого нет, а сидят все в задней комнате. А кроме их ни души, прислуги никакой. У него всего-то прислуги одна немка была, а наша и кухарка. Я прошел магазин, вижу, дверь туда заперта, да старая так дверь, на крючке. Сердце у меня бьется, я остановился, слушаю, говорят по-немецки. Я как толкну ногой за все силы, дверь тотчас и растворилась. Смотрю, стол накрыт. На столе большой кофейник, и кофе на спирте кипит. Сухари стоят. На другом подносе графин водки, селедка и колбаса, и еще бутылка вина какого-то. Луиза и тетка, обе разодетые, на диване сидят. Против них на стуле сам с жених, причесанный, во фраке и в воротничках, так и торчат вперед. А сбоку на стуле еще немец сидит старик, уж толстый, седой, и молчит. Как вошел я, Луиза так и побледнела. Тетка был привскочила, да и села, а немец нахмурился. Такой сердитый, встал и навстречу. «Что вам, — говорит, — угодно?» Я был сконфузился, да злость уж меня сильно взяла. «Чего, — говорю, — угодно? А ты, гостя, принимай!» «Водкой почуй! Я к тебе в гости пришел!» Немец подумал и говорит. «Садись!» Сел я. «Давай же, говорю, водки-то!» «Вот, — говорит водка, — пейте, пожалуй!» «Да ты мне, говорю, хорошей водки давай!» «Злость-то, значит, меня уж очень берет!» «Это хорошая водка!» «Обидно мне стало, что уж слишком он так меня низко ставит, а всего пуще, что Луиза смотрит». Выпил я, да и говорю, «Да ты что ж так грубить начал, немец? Ты со мной подружись, я по дружбе к тебе пришел». «Я не могу быть ваш друг», — говорит, «ви простой солдат». Но тут я и взбесился. «Ах ты, чучело, — говорю, — колбасник! Да знаешь ли ты, что от всей минуты я все, что хочу, с тобой могу сделать? Вот хочешь, из пистолета тебя застрелю?» Вынул я пистолет, встал перед ним, да и наставил дуло ему прямо в голову, в упор. Те сидят не живы, не мертвы, пикнуть боятся, а старик-то тот, как лист, трясется, молчит, побледнел весь. Немец удивился, однако ша опомнился. «Я вас не боюсь, — говорит, — и прошу вас, как благородный человек, вашу шутку сейчас оставить, а я вас совсем не боюсь». Ай врешь, — говорю, — боишься?» «А чего? Сам головы из-под пистолет пошевелить не смеет, так и сидит». «Нет, — говорит, — Ви это никак не смеет сделать». «Да почему ж, говорю, не смеет-то? А потому, — говорит, — что это вам строго запрещено, и вас строго наказать за это будут. То есть черт этого дурака немца знает, не поджег бы он меня сам, был бы жив до сих пор. За спором только и стало дело». «Так не смею, — говорю, по-твоему? Нет, не смею!» ви это совершенно не смеет со мной сделать ну так вот же тебе колбаса да как цапну его он и покатился на стуле те закричали я пистолет в карман да и был таков а как в крепость входил тут у крепостных ворот пистолет в крапиву и бросил пришел я домой лег на койку и думаю вот сейчас возьмут час проходит другой «Не берут». И уж так перед сумерками такая тоска на меня напала. Вышел я. Беспременно Луизу повидать захотелось. Прошел я мимо часовщика. Смотрю, там народ, полиция. Я к куме вызвал Луизу. Чуть-чуть подождал, вижу. Бежит Луиза. Так и бросилась мне на шею. Сама плачет. Всему я, говорит, виновата, что тетке послушалась. Сказала она мне тоже, что тетка Тотчас же после давишнего домой пришла И так струсила, что заболела и молчок И сама никому не объявила И мне, говорить запретила Боится Как угодно, пусть так и делают Нас, говорит Луиза, никто давич не видал Он и служанку свою услал, потому боялся Та бы ему в глаза вцепилась Каба узнала, что он жениться хочет Из мастеровых тоже никого в доме не было Всех удалил Самый кофе сварил, сам и закуску приготовил». «А, родственник, так кто ты прежде всю жизнь свою молчал, ничего не говорил, а как случилось давеча дело, взял шапку и первый ушел?» «Верно, тоже молчать будет», — сказал Луиза. «Ну, так оно и было. Две недели меня никто не брал, и подозрений на меня никакого не было». В эти ж две недели, верьте, не верьте, Александр Петрович, я все счастье мое испытал. Каждый день с Луизой сходились. И уж так она, так она ко мне привязалась. Плачет. Я, говорит, за тобой, куда тебя сошлют, пойду. Все для тебя покину. Я уж думал, всей жизни моей тут решится. Так она меня тогда разжалобила. Ну, а через две недели меня и взяли». Старик и тетка согласились, да и доказали на меня. — Но постойте, — прервал я Баклушина, — вас за это могли только всего-то лет на десять, ну, на двенадцать, на полный срок, в гражданский разряд прислать. А ведь вы в особом отделении. Как это можно? — Ну, уж это совсем другое вышло дело, — сказал Баклушин. Как привели меня в судную комиссию, капитан перед судом и обругай меня скверными словами. Я не стерпел, да и говорю ему, «Ты что ругаешься-то? Разве не видишь, подлец, что перед зерцалом сидишь?» Но тут ты пошло по-другому. По-новому стали судить, да за все вместе и присудили. Четыре тысячи до сюда в особое отделение. А как вывели меня к наказанию, вывели и капитана. Меня по зеленой улице а его лишить чинов и на Кавказ в солдаты. До свидания, Александр Петрович. Заходите ж к нам в представление-то. ДЕСЯТЬ Праздник Рождества Христова.